Правда, и они всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уж лет 38 служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая, «Скоро уже, скоро стукнет мне 40 лет». Но однако ж все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром, впрочем, почему же нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины, если б только они могли говорить, не имели бы права сказать с гордостью «посмотрите, какой я был великолепный город»? Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиной, и теперь еще современницы мои московские старушки, не шутя, говорят, что я очень моложав, и если б только побольше стягивался, красил волосы, додевался да по моде, так мог бы еще это в сумерке показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий, близких родных у меня нет, а женат я никогда не был. Не потому, чтобы я не хотел жениться, да как-то все не случалось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак с глупцом, опускающим руку в мешок, чтобы вытащить из него угря, который лежит один одинехонек в этом мешке с целую сотню змей. Боже, меня сохрани поверить этому грубияну. Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтобы будущее моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастья. Во-первых, я желал, чтобы моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества – которому и я принадлежу, то есть, чтобы она была дворянкою. За этим, кажется, у нас дело не станет. Во-вторых, чтобы она была женщина с образованием. И это бы еще ничего. У нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно. Да вот что беда. Я хотел, чтобы девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую мадемуазель, ни на немецкую фрайлин, ни на английскую мисс, а была бы просто образованная, просвещенная русская барышня, которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая. Я хотел, чтобы русская барышня была русская. А вот тут-то именно и вышел грех. Уж я искал, искал. Сначала в Москве. Что за странность такая? Встречался я с девушками очень любезными, милыми. Посмотришь, иная по всему мне пара. Я охотник до музыки, она большая музыкантша. Я порядочный знаток в живописи, она от нее без памяти». Я люблю словесность, она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из новой Элоизы. Я страстен к истории, она читала Анахарсиса Гибона и даже басюэта. Все это прекрасно, да вот что худо. Начну говорить по-русски, мне отвечает по-французски. Заведу речь о русских художниках, и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досады готов сквозь землю провалиться». Наших родных писателей она знать не хочет. Об русской истории не заикайся. Как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии. Другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным. Третья собирается еще только в Париж, а уж к ней приступу нет. «Постой», — подумал я, — «дай поищу русскую барышню в провинции». «Что ж вы думаете?» И там то же самое. Правда, случалось иногда в каком-нибудь уездном городке познакомиться с девушкой, которой и наружность не понравится, и обычай придет по сердцу с ног до головы русская, хвалит все свое, любит в мороз покататься на лихой тройке, летом в горелке поиграть, об святках золото хранить, и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их, на чем свет стоит, чего же, кажется, недостает, а вот чего». Она, конечно, говорит со мной всегда по-русски. Да это потому, что не знает никакого другого языка. Не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз-другой, а там и скучно. О чем не заговоришь, все не в попад. Заведешь речь об изящных художествах, она начнет посматривать то направо, то налево. Перейдешь к словесности, она эротик разинит, да примется зевать. Очень мило, это правда. Но ведь зевота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? Ах, боже мой, думал я. Что это за неуловимое существо такое, русская барышня? Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор?